Глава двадцать первая. р э в е н Надо было ответить, ответить сразу громко и отчетливо и точно не уходить, отделавшись никчемным. Отдыхай, я совсем разберусь. Это все, о чем р э в е н мог думать последующие часы. О признании Энви и о своем позорном молчании, потому что легкие тогда схлопнулись и из пересохшего горла не могло вырваться ни одного слова. Я тоже тебя люблю. Это ведь так просто. Люблю без всяких заклятий, последствий и отголосков. Когда он это понял? Наверное, когда узнал о рухнувшей в пропасть карете, или еще раньше, когда наблюдал, как хрупкая фигура его таинственной ассистентки исчезает за границей со светлым королевством. А может, в тот самый миг, когда заклятие сняли, а сердце его все так же замирало рядом с ней, все так же болезненно сжималось при мысли о расставании? Не бывает таких побочных эффектов. р э в е н знал об этом лучше прочих, благодаря ежедневным нудным нравоучениям л е э е р т а Но признаваться самому себе так сложно, а признаться Энви? Надо было, надо было открыть свой демонов рот и сказать все, как есть, сказать, что идиот, что любит и не отпустит, сказать, что они найдут выход, обязательно найдут, только пусть она немного подождет и больше не подвергает себя опасности. Не допрашивает его братьев, не ищет никаких проклятых предметов. Нет, он что-то такое говорил, но похоже слишком невнятно, размыто, и не взял с нее четкого обещания никуда не лезть. Проклятие. Ну что? Голос прозвучал сипло, и Рейвен прокашлялся. Лерд бросил на стол пузырек с подсохшей кровью пса защитника и покачал головой. Я его не чувствую. Уверен, что они еще не слились. Уверен, связь крепка, но до полного растворения еще недели. На несколько тягостных мгновений повисла тишина. Значит, брат не закончил, и р е й в е н едва не зарычал. Значит, их спрятали. Найди другой способ. Он вернулся к Энви почти сразу же, как только р а з в е я л с я туман охвативший их страсти, а случившийся позже разговор как следует усвоился, и каждый факт лег на свою полочку. Глупая детская сказка. Но разве секрет пробуждения светлой силы не хранился в такой же глупой книжке? Так почему бы и врагу не найти оружие против темного короля на пожелтевших от времени страницах? Или не найти, а вспомнить? Они ведь все знали эти истории, все принцы слышали их из уст н я н е к и или читали сами не потому, что сказки были такими уж прекрасными, скорее наоборот. Но когда все остальное время тебя пичкают военными трактатами и теорией магии... Любая капля наивного детского волшебства принимается с радостью. Мог ли один из братьев вспомнить, как злодеи проклинали предметы вокруг некромага и скрывали свои деяния под чарами Делии? Запросто. И стоило сразу вцепиться в идею Энви, похвалить ее за сообразительность и настойчивость, но Рэвин опять погряз в мрачных сомнениях, потому и вернулся быстро, едва все обдумал и осознал, вот только комната была пуста. н и принцессы, н и защитника и ни один маячок, по которым он отслеживал ее в последние дни, не отзывался. Она могла и сама, начал был л э р т но умолк, едва Рэвин в скинул голову. Нет, не могла. Ни в этот раз, не после того, как сказала, что любит, не после их близости, не в миг опасности, когда враг все еще в тени, она бы не сбежала, не выяснив правду. Упрямая, прекрасная. Я, конечно, не женщина, но потеря невинности – огромный стресс. Вновь подал голос старший брат. Откуда ты знаешь? Прищурился Рэвин. Так пишут в книгах. н е е р н и ч а й ты понял, о чем я? Ты был с ней, твоя кровь бурлит. Ли пожал плечами. И вряд ли такая девушка могла себя не сберечь. Сядь уже, от твоего мельтешения в глазах р е б и т Он открыл новый пузырек и выплеснув кровь из него в чашу на столе, занес сверху руку. Я в курсе, что она меня подозревала, продолжил, смежив веки и слегка пошевелив пальцами, от которых тут же рассыпались в стороны крохотные алые молнии. Но не думал, что и ты тоже. Я не знаю, кого подозревать, тихо отозвался р е в е н Точнее знаю, но не хочу. Несмотря ни на что, не хочу. Сесть, как советовал брат, он не мог и продолжал закладывать круги вокруг стола, на котором первый принц творил свою магию. Они торчали в башенной лаборатории уже почти полчаса, но ни на шаг не продвинулись, и эта беспомощность угнетала. Я тоже не хочу, но Лерд пробормотал какую-то формулу, кровь в чаше посветлела, и он, скривившись, потянулся за следующим пузырьком. Кажется, Эрбер тупился почти насмерть. Надо бы отправить к нему кого-нибудь. На столе появилась чистая чаша, и р э в е н даже не стал спрашивать, кого теперь проверяет Ли. Одного из них, из братьев. Она пробыла здесь не дольше минуты. Вслух произнес р э в е н то, о чем думал не переставая: почему ушла так быстро? Увидела, что тебя здесь нет? предположил Лерд. Нет, нет. Скорее она сунулась сюда, прекрасно зная, что лаборатория пуста, хотела проверить свою теорию. М да, не самый лучший расклад. Не самый. Могла управиться за минуту. Рейвен потёр переносицу и покачал головой. Даже у меня ушло пять. Остатки Чар Делии совсем слабые. Кто-то очень старался их затереть. Так сразу не зацепишься, особенно светлой магией. Значит, гаденыш забрал проклятые вещи и подтер маскирующие формулы, но следы принцессы скрывать не стал. Лерт выплеснул в чашу кровь и высыпав следом мерцающий голубой порошок. Посмотрел на брата. Как-то это недальновидно. Он торопился. Возможно, Энви застала его в процессе заметания следов. Тут и дурак поймет, что за ней кто-нибудь явится. Не я так стража, ф р е й л и н ы или этот назойливый светлый дружок. Да, наверное. Лерд все еще не выглядел убежденным, как будто до сих пор думал, что Энви сама укрылась от всех поисковых чар. Но Ревин не стал его убеждать. Пусть сомневается сколько душе угодно, главное, чтобы продолжал шерстить округу. Магия крови пока что самый верный и безопасный способ. Ведь если придется выпустить на волю Тьму некромага, вероятно, для р е й в и н а это закончится легким приступом, окончательной и бесповоротной смерти. Впрочем, он и к такому был готов. Если кровь не поможет, если разосланные по дворцу и столице люди не найдут ни одной зацепки, если Энви не подаст знак... р э в е н был готов умереть тысячу раз, только бы ее спасти. Я люблю тебя, вновь мысленно повторил он, словно надеялся, что она каким-то чудом услышит. И устало прислонился бедром к столу. Долго еще. Быстрее, чем могу, не сделаю, сколько бы ты ни спрашивал, проворчал Лерд, не открывая глаз. Затем провел ладонью над чашей, и смешанная с порошком кровь засветилась лунным серебром. Я. Проклятие! Что он там забыл? Кто? Брат не отозвался сразу, будто погрузившись в глубокий транс. И р е й в е н схватил его за грудки и хорошенько тряхнул. Ли, кого ты искал и где он? Подземный храм. Он зачем-то разобрал древние завалы. Подожди, р е й л е р т распахнул глаза и схватил рванувшего было прочь короля за плечо. Это ничего не значит. Я бы тоже мог туда сунуться из любопытства. Да, а пропажа Энви просто совпадение. р э й в е н выдернул руку. Я проверю и. Допусти «Да же ты меня, столоп! Прервал его знакомый голос, и следом с грохотом распахнулась дверь. На пороге, окружённый изогнутыми металлическими лентами и пластинами, растущими будто прямо из его тела, застыл Род р и к л а м о н т За плечом его мялась бледная Сайла, а вокруг толпились стражники, которые явно пытались схватить нарушителя. но не могли продраться сквозь металл. Темный, это срочно от з о в и п с о в произнес он таким тоном, что р е й в и н а з а т о ш н и л о Магия дернулась на миг л и ш и в з р е н и я и застыла огненным обручем вокруг сердца, готовая в любую секунду разорвать его в клочья. Рейвен жестом велел страже отступить. Ламонт тут же промаршировал к нему через комнату, на ходу втягивая свое странное оружие обратно под одежду, и Сайла, прикрыв дверь, побежала следом. Ро, а не надо ему нельзя! Шипела она, цепляясь за его сюртук, но Светлый только отмахивался. Мне плевать! Наконец он замер перед Ревином и, вытянув руку, разжал кулак. Если это правда, я вас всех убью, не разбираясь. На раскрытой ладони лежало абсолютно черное, медленно распадающееся на угольное крошево кольцо. Что это? Двойной артефакт. Второе кольцо было у Энви, отслеживало ее самочувствие. Обруч сжался. Рэвин в скинул голову и с трудом узнавая собственный голос произнес: "Она пострадала. О, есть множество цветов для отображения травм." Ламонт не говорил, выплевывал слова, и только теперь стали заметны блестевшие в его глазах слезы. Даже если отрубить палец или руку, кольцо продолжит считывать состояние тела по крови. Чернеет и распадается оно только в одном случае. Нет, потому я повторяю, если это н е к а к о й т о неизученный эффект, если это правда, вы все... Дальше р э в е н не слушал. Вряд ли у него вообще остались уши, чтобы улавливать поток угроз. Огненный обруч таки разорвал сердце, а вырвавшаяся на волю тьма уничтожила все остальное. Темный король стал истинным воплощением своей стихии, растворился в ней, превратился в непроглядную мглу. В глубинах, к о т о р ы й все же пульсировали остатки разума и отчетливая мысль, подземный храм. Он зачем-то разобрал древние завалы.